Глава сорок Утро у меня началось поздно, в одиннадцать. В доме были гости, но никто меня не тревожил. Ощутив привычный аромат кофе, я решила поторопиться, пока Игорь с Диной не слопали все вкусняшки, что готовил Олег по утрам. Когда я спустилась вниз, парочка как раз убирала со стола, а мой муж командовал из кухонной зоны. «Давайте, ставьте краковине, я сам загружу все в посудомойку». «Доброе утро». Расстроенно поприветствовала я компанию, обиженная, что позавтракали без меня и, судя по пустым тарелкам, ничего мне не оставили. Олег тут же бросил грязную посуду и стремительно подошел ко мне, прижал к своему твердому телу и, радостно заглядывая мне в глаза, сообщил: Маш, ты по утрам выглядишь такой милый и домашний. Вот умеет мой муж делать комплименты как после такого не расплыться на все готовые лужицы у его ног? Но я из чистого упрямства спросила: А по вечерам? А по вечерам сексуальной и соблазнительный. Ну все, сдаюсь. Мысленно капитулировала я в плен моего мужчины, а он еще и добил меня. Завтракать будешь? Я спрятал от этих троглодитов специально для тебя четыре сырника. Получив благодарность нежный поцелуй, Олег повел меня к острову, усадил на высокий стул, и через минуту я уже пила ароматный чай, потому что кофе мне не дали и уплетала с тарелки вкусные сырники с черничным вареньем. Парочка юных волков тем временем мышками затаились на диване, о чем-то тихонечко перешептываясь, иногда глупо хихикая. Потому как время от времени разовели щеки Дины, по ее счастливым глазам и вальяжному спокойствию Игоря, я поняла, что ночь эта была для них волшебной, той самой, которую они никогда не забудут, после которой уже никто и никогда не сможет их разлучить. Я была рада за ребят. Они оба заслужили быть счастливыми. «Маш, хватит подглядывать за чужим счастьем», — тихонько заметил Олег, отвлекая меня от созерцания влюбленных. «Поможешь приготовить обед?» Я удивленно уставилась на Олега. «Ты не идешь на работу?» «А ты уже хочешь выгнать меня из дома?» Я улыбнулась мужу. «Нет, просто не ожидала, что мы сможем еще побыть вместе». «Сможем», — заверил меня муж, — и водрузил передо мной на столешницу огромный казан. «Новогодние каникулы еще не закончились, так что жди гостей». Я опять удивилась. «Тебе кто-то звонил?» Олег усмехнулся, и столько в этой усмешке было превосходство, что я невольно сощурила глаза. «Маш, ты еще плохо знаешь оборотней. Мы ходим друг к другу в гости без приглашений и предупреждений, а мы с тобой только что вернулись из свадебного путешествия». «Если закончила с утренней трапезой, бери нож и начинай чистить морковку. Штук двадцать, думаю, хватит». С этими словами мой муж пошел к холодильнику, достал из морозилки три огромных куска мяса и сообщил мне. «Пойду в подвал, порублю на порции». Я посмотрела на пустую чашку и казан под носом, вздохнула и пошла за морковкой. Я как раз ковырялась в нижнем ящике острова, где у нас были залежи корнеплодов когда дверь пискнула и открылась, пропуская обещанных незваных гостей. Я тяжело вздохнула, готовясь к встрече с родственниками. Знала бы я, что это только первые ласточки, спряталась бы получше. Я честно собиралась поприветствовать гостей, но не успела. Злой голос дочери застал меня в скрюченном положении, где-то между полом и столешницей. «Мама, какого черта ты забыла в объятиях этого серого павлина? Ты умом тронулась? Где Олег?»